Глава 29. Свидетельствует письмо. Пятница, 3 июля. Его высочеству, великому князю Павлу Алексеевичу, наследнику трона Романовых. Документы, веренные нам вашим высочеством, сейчас тщательно изучены, и брак вашей прославленной прародительницы с царём Николаем I доказан вне всяких сомнений. Гаррет остановилась. Что это означает? Да бог его знает. Николай I был не святой, однако я не слышал, что он когда-либо был женат на ком-нибудь, кроме Шарлоты Луизы прусской. Кто такая чёрт подери эта прославленная прародительница Алексея? Гарит покачала головой и продолжал читать. Всё готово. Ваш народ, стонущий под гнётом жестоких советов, страстно желает приветствовать возвращение имперского правления на Святой Руси. На этот рассуй имси покачал головой. Если дело обстоит так, то это, по мнению моих приятелей-социалистов, хмм, я ещё недавно говорил, что русский коммунизм делает честь самому себе и что русский жизненный уровень, измеренный потреблением обуви, возрос от нуля пар ботинок до одной за 3 года на душу населения. Однако, может быть, русские настолько погружены в омраг, что не согласятся с таким положением вещей. Алексис всегда говорил, что он благородного происхождения, не так ли? Ну, говорил. И, видимо, находил. Кого-то, кто ему верил. Итак, продолжайте. Переговоры с Польшей закончились успешно. Деньги и оружие в вашем распоряжении. Необходимо только ваше присутствие. Ого! — воскликнул Муимси. Сейчас мы подойдем к этому, к паспорту и трем сотням золотых саверенов. Шпион действует. Будьте осторожны. Сожгите все бумаги и улики, которые можно идентифицировать. Он тщательно выполнил указания этого письма. Чёрт, его возьми, старый Уимси. Всё выглядит так, словно скоро нам удастся докопаться до самой сути. Четверг, 18 июня, сядьте на поезд до полустанка Дарли. За 10-15 минут пешком доберитесь до скалы Ую. Утюг. Там ожидайте всадника с моря. который доставит вам инструкции о вашей поездке в Варшаву. Пароль Империя. Хмм, садик с морем. Весьма изысканно. Значит ли это, что Велден, что лошадка, что Читайте дальше. Возможно, Велден герой этой драмы, а не злодей, но если дело обстоит так, почему он не рассказал нам об этом? Гарет продолжал читать. Захватите это послание с собой. Молчание, абсолютная секретность. Борис. Прекрасно произнёсу имси. Во всём этом деле от начала до конца мне удалось выяснить только одну правильную вещь. Я говорил, что в письме будут слова захватите письмо с собой, и это произошло. Но остальное просто поражает меня. Павел Алексеевич, наследник трона Романовых, могла ли ваша хозяйка представить себе что-либо подобное, даже в состоянии опьянения? После небольшого перерыва на прохладительные напитки Уимси передвинул стул поближе к столу и уселся, пристально разглядывая расшифрованное письмо. "Итак, проговорил он, давайте примем это буквально, не сомненадно. Это письмо, которое Алексис принёс с собой на утёк. Послал его некий Борис, кто бы он там ни был. А теперь давайте подумаем. Борис это друг или враг?" Уим себе сжалосом взъерошил волосы и медленно выговорил слова, продолжал. Первое склоняет к мысли, что этот Борис был другом, и что большевистские шпионы, упомянуты в письме, добрались на утюг прежде, чем это сделал он, и убили Алексея, и, возможно, и Бориса также. В этом случае, как же насчёт Велдановской кабылки? Она ли привезла на место встречи всадника Сморя? И был ли Велдан этим садником? И имперским другом Алексиса? Это вполне возможно, однако нет. Он им не был. Если хотите, это странно. Что именно? Я хочу сказать, что в таком случае Велдон мог ехать до утюга верхом в 12 часов, когда миссис Поллок слышала звук копыт. Но он не приезжал туда в 12 часов. Он находился в Уилверкомбе. Но это мог сделать кто-нибудь еще. Какой-нибудь друг, которому Велдон одолжил лошадку. Тогда как туда добирался убийца? Он добирался по воде и таким же путём скрылся после того, как прятался в расщелине, до тех пор, пока вы не ушли. Но это только в том случае, если предположить, что Велдон Брайт или Перкинс были убийцей и что временная схема представляла действительно нечто сложное. Но кто этот садник с моря? Почему он не пришёл и не сказал: "У меня назначена встреча с этим человеком, и я видел его живым в такое это время"? потому что он боялся, что человек, убивший Алексиса, убьет и его тоже. Но все это весьма запутанно. Сейчас нам надо искать двоих неизвестных людей вместо одного. Всадника с моря, который украл лошадку и был на утюге примерно в полдень, и убийцу, который находился там в два часа дня.